Рэй ждал меня за тем же столиком, что и в прошлый раз. Заметив меня, он поднялся. Доброе утро, радостно сказал он. Усевшись, я разложил материалы для занятия. Рэй наблюдал за мной, не говоря ни слова. Он смотрел довольно пристально, и я запаниковала. Что, если Ава рассказала ему обо мне лишнего? Что он обо мне думает? Что я беспомощная или жалкая, ожесточившаяся? Сумасшедшая! Одна мысль об этом заставила меня нервничать, хотя я понимала, что я пока в своем уме. В конце концов есть только один человек, которого я боюсь и которому я не доверяю. Саймон. Взгляд Рэя переместился к моим рукам. Увидев, что я это заметила, он тут же спохватился. Простите, сказал он, я просто обратил внимание, что вы не носите обручальное кольцо. Я в разводе? А дети у вас есть? Прежде чем я успела ответить, он рассмеялся и пояснил: я подумал, раз уж мой французский на уровне младенца, женщина, у которой есть дети, будет куда терпеливее. У меня была дочь. С него сразу слетела вся веселость. Прошедшее время по отношению к дочери нуждалось в пояснении. Она умерла, добавила я, пять лет назад. Внезапно прошлое, настоящее и будущее отошли на задний план, на передний вышла Мелоди. На яхте под дождем. Ее речь сбивчивая, но она полна решимости. Мама, мне нужно кое-что тебе сказать. Мне очень жаль, сказал Рей. Он не стал расспрашивать и явно к о р и л себя за то, что задал такой, казалось бы, безобидный вопрос. На несколько мгновений. в о ц а р и л о с ь неловкое молчание, пока мы оба думали, как сменить тему. Я выбрала первое, что подвернулось под руку. А что насчет вас? преувеличенно весело спросила я. В разводе. Но у меня есть прелестная дочка по имени Джейд. Ей восемь. Больше он ничего не й не сказал, как и я, Мелоди. Мы начали занятия, и все шло хорошо. Произношение Рэя улучшалось на глазах. Час пролетел как один миг. Рей снова излучал бодрость в конце занятия. Это как тренажер для мозга, воодушевленно заявил он. Я ответила, как учительница. Так оно и есть. Исследования доказали, что изучение иностранного языка улучшает наши когнитивные способности. Звучит как рекламный слоган, но это правда. Вам не нужна реклама, сказал Рей. Я уже убедился, что вы мне прекрасно подходите. Мне было приятно это слышать, но я постаралась умерить свою симпатию к нему. Любить когда-то было так просто. Но Рэй ушел, а я, собирая бумаги, размышляла о Саймоне. В моей жизни больше нет места ничему простому.